и отряд свой на десять галер снова вышел в море. Адмирал Дориа отрядил вслед за ним эскадру, состоявшую из четырнадцати кораблей, под начальством одного генуэзского капитана, который, догнав страшного противника своего, не дерзнул вступить с ним в бой и поворотил назад в Тунис. Карл Пятый, рассерженный такой трусостью, отправил немедленно самого Дориа с тринадцатью галерами двумя тысячами испанцев. Прибыв на место, адмирал нашел Бону оставленную жителями, которые скрылись в горах. хейреддин направил путь свой калжиру. Первого числа следующего месяца августа Карл V заключил союз с Мулей Хассаном, которого восстановил на тунисском троне. 17-го того же месяца уехал по направлению к Сицилии и 22-го прибыл в Тропани. Часть флота его взяла Бизерту и высадила гарнизон в, в Бони но тот скоро покинул этот город которым снова владели турки около исхода сентября хиридин -э выступил снова в море и явился перед магоном корабли его на которых были выставлены испанские флаги обманули островитян. испуганный губернатор выдал город за личную свободу все жители были увезены в неволе волжи при наступлении зимы хиридин -э отправился в константинополь и сильно помогал воинственной политике Сулеймана, который опять поручил ему начальство над флотом. В 1541 году Карл V приготовился к новой экспедиции против Алжира. Он собрал 25-тысячную армию, в которой считалось 500 мальтийских рыцарей. Флот его состоял из 360 судов разной величины. Этот флот выступил из Майорки 18 октября, 20-го чтился в виду Алжира, и бросил якорь в двух милях от города. Первым делом Карла V было послать парламентера к губернатору Хасану Аге с требованием сдачи города. Но незадолго перед тем один марабутер распустил слух, что страшная буря весьма скоро уничтожит в Алжира какой-то сильный христианский флот. Гасан ага воспользовался этим предсказанием для ободрения турков, а между тем приготовил все для сильной обороны и отослал парламентера обратно, осыпав его насмешками. Лучшие и храбрейшие милиционные солдаты заняли ворота Баб-Азун, Баб-Эль-Уэт, Морские и Казбу, цитадель. 23 октября флот подошел на восток от города кустю где ровный песчаный берег представляет удобное место для высадки. Войско поспешно сошло на берег, не встречая никакого препятствия. Его разделили на три корпуса в семь тысяч человек каждый и подошли на милю от ворот баб азум Армия была закрыта перевалом, через который вел мост. Она растянулась от берегов до высоты. Арабы издали перестреливаясь с ней, но по своему обыкновению не смели вступить в серьезное сражения. Два испанских полка вытеснили их из домов, служивших ретро и расположились на вершине самый высокий из гор, господствующих над Алжиром. Только тогда турки осознали важность этого пункта, на котором построили после отплытия Карла V крепость, вмещавшую до тысячи человек. Рекогнозировка укрепления Алжира, не представлявших артиллерии сильного сопротивления, внушила Карлу V величайшую уверенность Убежденный в быстром успехе, если поставит осажденных между огнем армии и флота, он приказал свести на берег осадную артиллерию. Но в девять часов вечера северо-восточный ветер, сопровождаемый проливным дождем, начал подымать на рейде волнения. Среди ночи ветер превратился в ураган, и солдаты, палатки которых не были еще выгружены, провели страшную ночь. На рассвете алжирцы сделали вылазку, и сначала перебили много народа, отраженные потом они отступили к городу и едва успели запереть за собой ворота, тиснимый до того, что один мальтийский рыцарь успел воткнуть кинжал свой в бабузинские ворота. Гасан Агань, теряя бодрость, приказал немедленно готовиться к новой вылазке, которая была гибельна для христиан. Кроме превосходства в числе, алжирцы имели и то важное преимущество — чтобы подробно знали местность наконец карл пятый сам обнажил шпагу собрал рассеянных солдат и повел их против неприятеля который отступил в свою очередь искрылся